Инициализация. Анализ бизнес-экосистем. Прежде чем разрабатывать новую бизнес-модель, необходимо определить общую отправную точку и направление, в котором вы планируете двигаться. Бизнес-модель — это не изолированная конструкция, а сложная система взаимоотношений, которая находится в постоянной зависимости от непрерывно меняющейся экосистемы вашего бизнеса. Таким образом, чтобы осуществить инновационное преобразование бизнес-модели, вам необходимо глубокое понимание не только вашего бизнеса и существующей бизнес-модели, но и роли, которую играют заинтересованные лица и различные факторы. Если вы взяли курс на мышление в категориях бизнес-модели, самый верный первый шаг — детально описать действующую бизнес-модель, включая ее взаимодействие с заинтересованными группами лиц и влияющими факторами. При этом крайне важно переходить от статичной к динамичной перспективе. Наш опыт проведения семинаров показывает, что разобраться в чужой бизнес-модели куда сложнее, чем кажется на первый взгляд. Даже люди, имеющие за плечами более 20 лет работы в той или иной сфере, зачастую с трудом описывают свою бизнес-модель и лежащую в ее основе отраслевую логику. На данном этапе не следует проявлять чрезмерной спешки. В крупных компаниях в этом случае неизбежно возникает необходимость консультирования с сотрудниками различных отделов, выполняющих самые разные функции, с тем, чтобы получить всестороннее представление о бизнес-модели в том виде, в каком она существует. Тем самым вы также знакомите заинтересованных людей с концепцией бизнес-модели и помогаете вырабатывать общее понимание ситуации. Большинство работников обычно хорошо разбирается в своей узкой сфере бизнеса, маркетинга, финансов или чего угодно другого. Но успешное инновационное преобразование бизнес-модели зачастую охватывает несколько отделов компании, поэтому участникам необходимо иметь хотя бы базовое понимание сфер, выходящих за рамки их круга обязанностей. В идеале подключаются люди, работающие совершенно в иных областях, поскольку старожилы часто за деревьями не видят леса. Постарайтесь описать свою бизнес-модель так, будто вы смотрите на нее со стороны. Не погрязните в деталях. Ваша цель — составить общее представление о бизнес-модели и отраслевой логике. Но при этом описание должно отличаться конкретностью и затронуть все важнейшие вопросы. Как метко заметил Герберт Саймон, получивший Нобелевскую премию за разработанную им теорию ограниченной функциональности, решение проблем подразумевает не только поиск альтернатив, но и поиск самих проблем. Анализ бизнес-моделей порой охватывает слишком много деталей, чрезмерно углубляясь в повседневные хлопоты и заботы компании. Вот поэтому целесообразно представить решение проблемы не как отдельные деревья, а в виде леса. Это позволит лучше понять отраслевую логику в целом. Рассмотрение вашей бизнес-модели может послужить важным шагом на пути к переменам. Такой анализ проливает свет на неочевидные ранее недостатки и противоречия. При этом изучение сложившейся ситуации высвобождает энергию для изменений важного аспекта инновационной деятельности. Осознание того, что логика вашей бизнес-модели лишь минимально отлично от доминирующей отраслевой логики, пробудит в вас готовность и желание меняться. Большинство руководителей понимают, что такие компании как Apple и Google добились успеха не потому, что следовали правилам, а потому что устанавливали собственные правила и действовали в разрез с доминирующей отраслевой логикой. При описании бизнес модели мы рекомендуем отталкиваться от четырех ключевых измерений: кто, что, как почему Следующие вопросы помогут вам справиться с этим заданием кто клиенты, Каких клиентов и какие потребительские сегменты мы преимущественно обслуживаем? Каких взаимоотношений ожидают наши клиенты и как мы поддерживаем эти отношения? Кого можно отнести к самым важным клиентам? Какие другие категории заинтересованных лиц необходимо принимать во внимание? С помощью каких каналов дистрибуции мы обслуживаем клиентов? Кто оказывает влияние на наших клиентов, авторитетные лица, заинтересованные группы, пользователи? Разные отделы ведут себя по отношению к одним и тем же потребительским сегментам, по-разному или одинаково. Какие люди стоят за нашими клиентами? Останутся ли эти люди с нами в ближайшие 10 лет? Людьми, стоящими за клиентами, зачастую пренебрегают, в особенности в секторе B2B. Что? Ценностное предложение. Какие проблемы клиентов мы решаем и какие потребности удовлетворяем? Какие товары и услуги мы для этого используем? Какова субъективно воспринимаемая полезность для клиента? Обычно это не то же самое, что технические спецификации товара или услуги. Какую стоимость или пользу мы приносим клиентам? В чем она выражается? Чем наши предложения отличаются от предложений конкурентов? Какие альтернативы имеются у клиентов? В полной ли мере существующая бизнес-модель отвечает потребностям наших клиентов? Как? Цепочка создания стоимости. Какие основные ресурсы подкрепляют наше предложения товаров, услуг и стоимости, например, физические, трудовые, финансовые, интеллектуальная собственность? Какие знания, умения и ключевые виды деятельности нам необходимы? В полной ли мере цепочка создания стоимости использует наши ключевые знания и умения? Кто является нашими важнейшими партнерами? Как они связаны с нашим бизнесом и какую пользу нам приносят? Кто является нашими важнейшими поставщиками и партнерами и каков их вклад? Почему? Механизм получения прибыли. Почему клиент платит за наш товар или услугу? Каковы наши основные источники прибыли? Каким образом генерируется прибыль? За что клиенты готовы платить? Каковы наши основные расходы и самые существенные источники затрат? Каковы главные финансовые риски при теперешней модели прибыли? Понимание игроков Успешное инновационное преобразование бизнес-модели предполагает, что вы хорошо понимаете всех игроков своей экосистемы. По сути, большинство значимых инноваций последних пяти лет — iPod, iTunes и прочее — стали плодом не строго внутренней работы компании, а тесного сотрудничества с внешними игроками. Наш партнер в исследованиях sap немецкая международная компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения и мировой лидер в области корпоративного программного обеспечивания, описывает структуру связей, в которой прекрасно функционирует бизнес-модель. Компания использует такую структуру в качестве отправной точки для анализа и разработки собственной бизнес-модели. Согласно концепции SAP, основными существенными для бизнес-модели игроками являются помимо вашей компании клиенты, партнеры и конкуренты. Наши клиенты. В основу анализа бизнес-экосистемы должно лечь всестороннее понимание потребностей ваших клиентов, поскольку именно они служат одним из важнейших источников идей для обновления бизнес-модели. Не ограничивайтесь существующими клиентами, принимайте во внимание потенциальных и будущих потребителей. Например, Starbucks очень быстро сообразила, что покупатели не желают просто пить кофе, им хочется посидеть с чашечкой в уютном и приятном месте. Результатом этой догадки стали более 20 тысяч невероятно успешных кофеин. Испанская компания по производству модной одежды Zara усовершенствовала свою бизнес-модель, чтобы иметь возможность мгновенно реагировать на непредсказуемые потребности покупателей. Это полностью интегрированная компания, самостоятельно занимающаяся дизайном, производством и продажами. Zara выпускает на рынок новую коллекцию буквально за несколько недель. Данный подход произвел настоящую революцию в модной индустрии, где на подготовку очередной линии уходило обычно до 9 месяцев. В недавнем времени компании пошли еще дальше и стали просить потребителей высказывать свое мнение о товарах и услугах и даже принимать личное участие в разработке продуктов. Сиуи, лидер европейского рынка в области фотолабораторных работ для промышленности, создала инновационную бизнес-модель, основанную на предложениях клиентов в корпоративном интернет-чате. В результате на свет появился сайт ViaPrint.de, который специализируется на распечатке документов, флаеров и прочих бумажных материалов непосредственно в режиме онлайн. Многие потребители, заказывающие печать у УСИУИ, озвучили потребность в профессиональной, высококачественной печати таких документов, как файлы Microsoft Office и PDF. Основанный в 2010 году, ViaPrint.d за короткое время сумел обзавестись клиентами из самых разных сфер деятельности. Данная бизнес-модель была удостоена нескольких премий за инновационность. клиенты производителя футболок Spread Short могут сами придумывать и покупать свои модели. По словам основателя компании Лука Сагадовски, они предоставляют клиентам возможность создавать собственное творение. Spread Short следует данному правилу до последнего шовчика, ставя потребности клиентов во главу угла своей бизнес-модели. Компания рискует с треском провалиться, если клиенты остаются не у в ходе модификации продукта и бизнес-модели. Крайслер не могла не заметить тенденцию все большей феминизации общества, начавшуюся в 1950-х годах и продолжающуюся до сих пор. Признавая в женщинах важную категорию покупателей, компания «Первопроходец» специально для них разработала розовый додж под названием «Ля Эксперимент «Крайслер» окончился полнейшим фиаско, но зато его творение превратилось в своего рода культовую классику. «Каргоу Лифтер» вознамерилась по-новому использовать старую технологию. Эта компания, основанная в 1996 году, использовала цепелины для транспортировки особенно тяжелых и крупногабаритных грузов, которые не представлялось возможным перевозить по дороге или поездам. Маркетинговые исследования свидетельствовали о наличии спроса, и поначалу многие компании проявили заинтересованность. Крупные производители оборудования, такие как ABB, General Electric и Siemens, смогли бы транспортировать его в собранном виде. Элементы заводского изготовления можно было бы доставлять непосредственно к месту возведения мостов и там устанавливать. Однако спрашивать стоило не у начальников производственных отделов, застройщиков и специалистов по логистике. Когда подошло время подписания контрактов, юристы указали на существенные риски, связанные с перевозкой тяжелых грузов по воздуху. Что произойдет, если огромная газовая турбина рухнет на жилой дом? Помимо этого, CargoLifter не удалось получить финансирование под свой проект, поскольку по мере его детальной проработки расходы нарастали как снежный ком. CargoLifter пришлось объявить о банкротстве в 2002 году, так как Цепелин CL-160 не мог получить достаточного финансирования. Даже крупные компании вроде Google могут споткнуться, если не понимают своих клиентов. Большинство слушателей вряд ли вспомнят Google Video — попытку компании завладеть долей бизнеса YouTube. Предложение Google показалось избалованным пользователям YouTube слишком запутанным. В конце концов, Google не осталось ничего иного, кроме как закрыть видеосервис и выложить за YouTube кругленькую сумму. Наши партнеры Помимо клиентов, в создание ценности значительный вклад вносят и другие важные действующие лица – поставщики, дистрибьюторы, провайдеры комплексных решений или же косвенные участники, такие как исследователи, консультанты или ассоциации. Эти партнеры вдохновляют на новые идеи точно так же, как и потребители, и зачастую играют важную роль в реализации новых концепций. Бюллер занимает ведущие позиции в мире в сфере технологического проектирования и, безусловно, один из негласных европейских лидеров по разработкам новых продуктов питания и улучшенных материалов. Компания тесно сотрудничала с производителем пищевых добавок с целью получить обогащенный рис Nutri-Rice, чтобы побудить потенциальных клиентов попробовать новый продукт, Бюллер основала с ДСМ совместное предприятие, которое производило обогащенный рис и предлагало его рисозаводам, так что те могли выходить на рынок, не инвестируя предварительно в технологии. Если на новый тип риса рынок реагировал благоприятно, завод мог либо и дальше закупать рис у совместного предприятия, либо инвестировать в собственный производственный объект. Бюллер в любом случае оставалась в выигрыше. от продажи обогащенного риса или же от продажи своей технологии. Компании все чаще признают важность вклада извне и, осуществляя инновации, постепенно переходят от бессистемного сотрудничества к структурированным процессам, предполагающим планомерное вовлечение партнеров. Некоторые прибегают к краудсорсингу «Слушай вторую часть». Передают специфические задания сторонним группам. Производитель потребительских товаров Procter Gamble стал настоящим экспертом в краудсорсинге как способе поиска идей для новых продуктов и бизнес-моделей. Компания нацелена на сотрудничество с лучшими новаторами в мире в рамках своей программы «Присоединяйся и развивайся». Procter Gamble заменила традиционные внутренние научные изыскания, проводимые для разработки продукции и извлечения прибыли, идеями со стороны. В настоящее время более чем половина новых инициатив Procter Gamble берет начало в сотрудничестве с внешними партнерами. Партнеры Procter Gamble настолько же разнообразны, как и рождаемые ими идеи. Мелкие фирмы, международные компании, исследователи, индивидуальные инвесторы и порой даже конкуренты. Отказавшись от генерирования идей собственными внутренними силами, компания перепрофилировалась в проводника знаний, имеющих коммерческое значение. Наши конкуренты. У конкурентов тоже можно учиться. В 2001 году «Метро» стала первой в Испании газетой, финансируемой полностью за счет рекламы. Данную бизнес-модель принялись воспроизводить многие другие издатели, среди которых была и компания «Риколетос» с ее бесплатной газетой «Ке». В 2009 году растущая жесткая конкуренция вынудила автора инновации Metro Newspaper Spain, дочернюю компанию известных во всем мире газет Metro, прекратить издавать свою бесплатную газету. Между тем, Ке выпускала почти по миллиону экземпляров в день и получала солидную прибыль. Приведенный пример наглядно доказывает, что вы вполне можете урвать свой кусок пирога, если не будете считать ворон, пусть даже оригинальная идея принадлежит конкуренту. Car2Go, подразделение компании Daimler, первое вышло на рынок аренды автомобилей на поминутной основе. Конкуренты, среди которых были Flinkster, принадлежащие Deutsche Bahn, DriveNow, компании BMW – И Куикар компании Volkswagen отреагировали моментально и прибрали к рукам часть растущего рынка. В 2012 году по числу охваченных клиентов «Флингстер» вышла в лидеры по доле рынка, имея 190 тысяч клиентов по всей Германии – 49%. Car2Go занимает второе место с 18%, а на третьем и четвертом местах расположились DriveNow 11% и QuickCar 1%. Анализ влияющих факторов. Вы должны не только глубоко знать главных игроков, но и четко представлять себе наиболее важных движителей перемен, а также их влияние на вашу бизнес-модель. При анализе бизнес-экосистем следует учитывать два основных фактора воздействия. Фактор первой – технологии, и фактор второй – мегатренды. Технологии. Множество инновационных преобразований бизнес-моделей было инициировано или обусловлено технологическими усовершенствованиями. С одной стороны, раннее использование прорывных технологий или технологий, устраняющих те или иные проблемы, может послужить главным фактором успеха в развитии бизнес-модели. С другой стороны, технологические достижения могут представлять существенный фактор риска. Многие успешные бизнес-модели впоследствии потерпели крах из-за непонимания потенциала новых или замещающих технологий. Приведенные ранее примеры, такие как «История кодек», весьма красноречиво об этом свидетельствуют. Однако есть и плюс. Тщательно следя за конъюнктурой, вы сможете избежать подобных угроз, так что они даже обернутся уникальными возможностями. Прежде всего, крайне важно помнить о будущем. Технологии развиваются стремительно, и, вопреки расхожему мнению, это развитие не линейное, а экспоненциальное. Сегодня технологии совсем не те, какими были всего несколько лет назад, и дальше они будут развиваться с той же космической скоростью. Постоянно следить за связанными с технологиями переменами необходимо именно потому, что они влекут за собой потенциальное появление инновационных бизнес-моделей. В противном случае ваша текущая бизнес-модель рискует испытать эффект каннибализации. Невозможно ничем заменить ни поиск новых технологий научно-исследовательскими отделами, ни постоянную оценку текущей и будущей значимости общих технологических тенденций. К последним относятся технические достижения ваших партнеров и конкурентов. Бизнес-модель может быть уничтожена в результате технологических изобретений поставщиков, к примеру. Может быть, технологические тенденции берут начало в клиентской базе. Например, бизнес-модели B2C вынуждены реагировать на повсеместное использование смартфонов. Давайте немного повернем время вспять. В 2002 году компания Research in Motion R.I.M. представила первый получивший широкое распространение смартфон BlackBerry. В те времена смартфоны считались очень дорогим удовольствием и поэтому использовались преимущественно для бизнеса. По мере того, как на рынок начали выходить другие производители, покупателей смартфонов становилось все больше. Уже к 2009 году, всего через 7 лет после первого появления технологии, продажи смартфонов и планшетов по всему миру значительно превысили продажи традиционных стационарных компьютеров. Аналогичным образом успех Skype радикально изменил телекоммуникации и способствовал распространению VoIP. Но следует добавить, что не все технологии автоматически приносят пользу разработавшей их компании. Для создания и получения стоимости требуется правильная инновационная бизнес-модель. Вот что говорит по этому поводу профессор Гарварда Клейтон Кристенсен и его коллеги. 2009 год. История инновации кишит компаниями, которые располагали прорывной технологией, но не сумели выгодно ее применить, поскольку не сумели подкрепить ее прорывной бизнес-моделью. В 1982 году немецким институтом общества Fraunhofer был разработан цифровой музыкальный формат MP3. Эта технология ежегодно приносит институту десятки миллионов долларов прибыли. В 2003 Apple вывела на рынок iPod и iTunes, которые используют технологию MP3. Всего через три года после их появления годовая прибыль Apple составляла десятки миллиардов долларов. Горькая пилюля для института Фраунгофера, непосредственного автора технологии. Не удалось подкрепить фантастическую технологию спутниковой связи правильной бизнес-моделью и компанией Iridium — В 1998 году этот оператор запустил на геостационарную орбиту 66 спутников общей стоимостью в 5 миллиардов долларов. Но телефон был тяжелый и массивный, а звонки по США по 8 долларов за минуту определенно оказались не по карману широким массам. Более того, телефоны работали где угодно, но только не в зданиях. Естественно, все это сделало продукт практически бесполезным для менеджеров целевой аудитории. Вместо запланированных 2 миллионов покупателей, продукт приобрели лишь 55 тысяч клиентов. И в 2000-м Иридием заявила о банкротстве. Ксерокс пришлось не раз потерпеть неудачу, прежде чем ей удалось интегрировать свою инновационную технологию в подходящую бизнес-модель. В 1959 году компания разработала новую технологию фотокопирования, увеличивающую скорость печати. Аппараты были слишком дорогие и практически не продавались, пока Xerox не отыскала способ разрешить данную проблему — создать новую бизнес-модель, при которой клиенты арендовали аппараты по разумным ценам и платили дополнительные деньги за каждую скопированную страницу. Эта новая бизнес-модель оказалась столь успешной, что выручка Xerox возросла с 30 миллионов в 1959 году до 2,5 миллиардов долларов в 1972